«Зверь! Он здесь. Он смотрит из-за кулисья, глотая жадно табачный дым. Со скалом волчьим, с повадкой лисьей. Ты объясняешься с молодым мужчиной на языке текилы с невероятностью нулевой. Окно похоже на пасть могилы, когда нет выхода из него. Вы говорите с ним, говорите. Вы говорите с ним до утра». Двум жёлтым точкам из-под прикрытия виднее, во сколько стрелять пора. Когда он выстрелит, всё пропало. Но за могильный проём окна запорошит белый снег устала. И вновь матросская тишина. Текила кончилось, Объяснения за нею вслед просочились в дверь. Ты растираешь до покраснения, глаза в которых таится зверь. Две точки. Жёлтые, как у блока. Два чьих-то глаза в твоих глазах. Сегодня зверь завернулся в кокон. Сегодня он не придёт назад. Ты, а не он, от тебя зависим. Замкнётся комната на кольцо. Он завтра выйдет из-за кулисья и всем покажет своё лицо. И будет взгляд, что ценей прожитых лет девяносто Тому, кто станет им вдруг прошитым, уже не вырваться, не уйти. На языке куба-либры с колой. Ты оставляешь ему ожог. Готовя свой затяжной прыжок, Зверь наблюдает за вами с пола. И сердце станет в минуту полым, В когтях обмякнув, что твой мешок. На грани срыва, на грани фола, На грани риска. Беги, дружок.